Честно рассказать историю нравов. Книга Неподведённые итоги заканчивается. Некоторые её главы были написаны в форме дневника, некоторые как отчёт о встрече со зрителями. Заключительная глава это интервью. Интервью я за свою жизнь и сам брал немало, а надавал великое множество. Поводом для этой беседы которая состоялась с талантливым и опытным кинокритиком Павлом Серкисом, послужил юбилей кино. 100 лет прошло с тех пор, как в 1895 году братья Люмьер изобрели движущуюся фотографию или синематограф, или попросту говоря, кино. Спасибо старикам Люмьерам. Они подарили мне прекрасную профессию. Итак, кинематографу 100 лет. 51 год я существую в нём. Вопросы придумал журналист, а я попытался искренне на них ответить. И происходил наш разговор в канун 1995 года. Павел Сиркис. Эльдар Александрович, вы по преимуществу комедиограф? Почему муза Талия как никакая другая и в прозе, и в кино, и в кинодраматургии, и в драматургии театральной владела вашим воображением в плоть до недавнего времени? Эльдар Рязанов. Насчёт музы Талии сказано красиво. У меня-то у самого стали её неважно, смеётся. Ну вы знаете, я не считаю себя чистым приверженцем комедии. Стараюсь, чтобы то, что делаю, было не только смешно, но и грустно, и печально, и серьёзно. А есть картины, которые кончаются трагично, скажем, фильм О бедном гусаре замолвите слово или Жестокий романс. Да и в Берегись автомобиля звучат достаточно горькие ноты. Я убеждён, в 20 веке всё перемешалось, и жанры в первую очередь. Поначалу меня насильно загнал в комедийный жанр. Иван Александрович Пырьев, патриот комедии. Под его нажимом, буквально из-под палки, я снял Карнавальную ночь. Она имела, к моему изумлению, успех. И дальше тот же Пырьев мне сказал: "Ты пойми, драмы у нас их сотни, это все умереть. Не будь дураком Рязанов", смеётся. "Делай, делай, что получается и что доступно немногим". Сейчас подобный подход, возможно, кому-то покажется чересчур практичным, даже циничным, но разговор такой тогда состоялся. Я долго тяготел к драме, а Пырьев постоянно поворачивал меня к комедии. Он был сильный, волевой человек, маститый, известный режиссер, я же молодой, начинающий, сперва поддавался, уступал, потом втянулся. П.С. Один критик как-то написал. Боязнь, чтобы ремесло не подменяло бы свежести ощущение, заставляет Резанова всякий раз ставить себе новую режиссёрскую задачу. Так объяснялось, в частности, появление Гусарской балалайки. Угадан ли здесь импульс, который вами двигал? Э, эр. Ну и память у вас, смеётся. Это же было 30 с лишним лет назад. Вообще-то мне не интересно делать то, что я знаю, как делать. Здесь проявляются с одной стороны характер, с другой особенности профессии. В ней нельзя поддаваться услужливым подсказкам опыта. Страх повториться сильное чувство. Да и работа только тогда захватывает, когда что-то рождается впервые, когда совсем неизвестно, как надо картину снимать. Я вынужден искать, а значит находить припертый к стене, должен из кожи лезть, но не сбиваться на то, что стало в нашем деле общим местом. П.С. С ранних ваших шагов в искусстве вас признали нарушителем жанров. От чего это шло? От недостатка мастерства, тесноты пут, или это был сознательный бунт против канонов? Э.Р. ER. Вначале много совершалось неосознанно, просто-напросто мне казалось, что смешение жанров выигрышнее, один обогащает другой. И если в русле замысла органично сплавляются разнообразные и разношерстные элементы, должно получиться цельное произведение «Грусть оттеняет юмор». Скажем, в «Берегись автомобили» мы добавили «Детектив». Но там есть и драма, и сатира. Детектив. и юмористические эпизоды. Зато Гусарская баллада состоялась в чистом виде в жанре героической комедии, героического водевиля. Начиная с Берегись автомобиля и пошли фильмы с жанровой путаницы. И это стало потом осмысленной установкой. В иронии судьбы пьяный и полит встаёт в шубе под душ. Кое кто не принимал и не принимают сцену Им кажется, что она как бы из другой картины. Для меня же здесь всё на месте. Но, возможно, что-то мной недостаточно хорошо реализовано. ПС. В вашей творческой судьбе, как впрочем, в судьбе каждого художника, много навязанного обстоятельствами. Не поступили в Мариходное училище, попали во вгик. Потом пырьев предложил комедию против вашей воли. Потом Юрий Александрович Шевкуненко с авторства с Эмилем Брагинским была ли в каждом отдельном случае и в цепи случайностей, в которую они связались, неодолимая предопределённость? Э-э. Кто знает? Цепь случайностей на лицо, но случайность это же неосознанная закономерность, так нас учили. И куда бы повернулась жизнь, если бы какое-нибудь звено этой цепи было другим, не могу сказать. Ну, не стал бы кинорежиссёром. Тогда, скорее всего, ушёл бы в театр. Играл бы где-нибудь на провинциальной сцене, либо ушёл бы в литературу. Теперь остаётся только гадать. Любовь к чтению, тяга к искусству всегда были во мне сильны. Нет, видно, не суждено дослужиться да адмирала смеётся пс сами вы собственную эволюцию как-то выразили так от цветного к чёрно-белому от карнавала к реальности от чистого веселья к весёлому и грустному в этой автохарактеристике присутствует некая неприложность вот линия развития которая была неизбежна мне интересно Насколько эти превращения обусловлены вашими волевыми усилиями? Э Эр. Мне, как и многим, не чужда склонность к самоанализу. Стараюсь понять, что же происходит со мной. Да, поначалу развитие шло совершенно спонтанно, стихийно. Но ведь иные ищут себя всю жизнь. Вот находят ли человек меняется, переливается из одного состояния в другое? Вариантов не счесть, а когда застывает художник, наступает творческая смерть. Очень важно в искусстве всегда чувствовать себя учеником. П.С. Самоанализ и двигал вас определенным образом в искусстве. Э.Р. Анализ опыта, который накапливался стихийно, давал коррекцию поискам. П.С. Сатирические краски. Использованы, пожалуй, только в гараже, в некоторых эпизодах "Вокзала для двоих" и "Небес обитаванных". Похоже, вам органически чужда злость, необходимая в сатире, и потому в ваших фильмах разлета атмосфера доброжелательства и любви к людям. Э-э. Сатира, по-моему, тоже всегда основана на любви. Какой бы злой эта сатира ни была, Авторское желание, чтобы жизнь стала лучше. Карнавальные ночки, к примеру, целиком сатирическая картина. И огурцов в исполнении Ильинского это сатирическая роль. Папановский сокол, Крушкин и "Изберегись от автомобиля" тоже. А разве образ, который создал Олег Василашвили в фильме "Обедном гусаре", лишён сатиры, обличения, ярости? Да и злости у меня хватает. Злости к плохому. Говорят, что, мол, ирония судьбы — Рязанов, а гараж или дорогая Елена Сергеевна — не Рязанов. Это неправда. Критики исходят тут из привычных стереотипов. Стоит сделать что-то неожиданное, и ты уже не соответствуешь. А для меня всегда на первом месте — реальность, то, как бывает в жизни. П.С. Но между тем вы нацелены на выявление в этой жизни смешного. Э, э. Я не стараюсь, чтобы обязательно было смешно. Важнее истинность ситуации. Если она окажется ещё и уморительной, прекрасно. Нет? Ну, значит, нет. Зато хоть фальши не будет. Стараюсь писать весело, а снимать стремлюсь правдиво. Мне хочется рассказать историю нравов, рассказать честно. ПС. Вы неоднократно говорили, что очень любите трагикомедию. Это от вашего мироощущения или от интереса к соединению смешного и печального? ЭЭР. И от того, и от другого. Вот тут он был немного словен по Чехову. Смеётся. Как сестра таланта. ПС. А насколько исповедальны ваши картины? насколько каждое выражает какой-то кусок вашей жизни, вашего понимания её, вашей философии бытия? Э, э. Не могу ответить на этот вопрос, не знаю. Надо начинать копаться в себе и думать. А что такое исповедальное кино? Слово исповедь предполагает чистосердечный рассказ о себе лично. Значит, ждать этого от этого кинематографа искусства коллективного можно лишь с известными допущениями. Но, конечно, в кино существует примат режиссёра. Он лидер. Он ведёт за собой других. Я почему стал писать стихи и прозу? Очевидно, почувствовал некую недостаточность исповідального начала в кинематографе. Возникла необходимость выразить то, что именно мне и только мне свойственно. Возможно ли такое в кино? Я могу какой-то конкретный эпизод наполнить чем-то из своих переживаний, представлений и делаю это. Это исповедально? Конечно, потому что снимаю фильмы о том, что для меня интересно, что люблю или ненавижу. Мои гражданские, эстетические, человеческие убеждения во многом определяют облик каждого фильма, над которым работал. Естественно, один сюжет тебе ближе, про другой «Этого не скажешь. Берегись автомобиля!» «Личного опыта в краже машин не было», — смеется. «Но это лента-исповедь. Там, в центре, человек, вызывающий мое восхищение. Деточкин. Из коллизии «Берегись автомобиля» легко было сделать вестерн. Автомобильный вестерн с трюками и погонями, а-ля Бельмондо, а не социальную комедию». Может потребность сказать что-то наболевшее о нашей жизни побудила предпочсть избранное решение фильм О бедном гусаре. Считаю одним из наиболее исповедальных, хотя действие происходит в Николаевскую эпоху. Почему? Проблемы чести, совести, выбора пути важны для любого времени. Когда Федерико Феллини снимает Омар Корт, это исповедь в чистом виде. Это его личный кусок его биографии, хотя сценарий написан Стонину Гуэры. Кстати, в сценарии есть и личность писателя, или Рим. Актёру, играющему главного героя, доверено прожить заново жизнь постановщика, добавляя тем не менее и обогащая за свой счёт образ автора. ПС. У Филине всё кино такое. Э, э, ну почему? А сладкая жизнь, Казанова, Катерикон, а дорога. Правда, есть ещё 8 1/2. Да, у Феллини много фильмов абсолютно личностных. Они строятся по принципу: я вспоминаю. Вспоминаю, какое было детство, юность, как стал кинорежиссёром. Но возьмём Шукшинскую Калину красную. Исповідальная это картина или нет? ПС. Мне кажется, да. ЭР А что общего у Шукшина с вором, который перевоспитался? ПС. Василий Макарч говорил, что он сам мог стать таким, как Егор Прокудин, повернись по-другому судьба. У них одни корни. ЭР. Тогда должен сказать, что мне очень близки по характеру и поручик Ржевский из Гусарской балады и Деточкин и Калугина из служебного романа режиссёру дано вживаться в разных персонажей. ПС. Лев Николаевич Толстой замечал, что люди как реки: то они быстрые, то тихие, то глубокие, то мелкие. В одном человеке столько возможностей, столько завязей. Э ЭР. С этой точки зрения каждый фильм исповедален. В каждый вкладываешь себя, свои мысли, чувства, пристрастия. Мне исповедальна та картина, что сработано режиссёром бесстрастно, рассудочно, с холодной душой. ПС. Постепенно в разговоре нащупывалось что-то. ЭР. А я своими высказываниями неудовлетворён, нечётко. ПС. Игорь Владимирович Ильинский говорил, что Рязанов согласовывает свой замысел с актёром, И выжимает из него то, что и Муризанову нужно, почти не подсказывая. Как же вы добиваетесь этого выжимания? Э-э, эскиз образа создаётся на кинопробах. Отмечу здесь нюанс, который вряд ли смогу объяснить, но попробую. Между мной и артистом возникают, должны возникнуть какие-то токи, личные отношения. Мы не признаёмся друг другу во взаимном обожании. Но актёр чувствует, что я его люблю, независимо от пола и возраста. Это любовь профессиональная. И ещё он находит в моих глазах своеобразное зеркало, некий монитор, камертон, критерий правды и играет как правило перед объективом для меня. Оператор поглощён наводкой на фокус, композиции кадра, да и любой другой участник съёмок занят на площадке конкретным делом. У актёра здесь один только зритель режиссёр. Партнёры вовлечены в действие. Если актёр фальшивит, если это присуще его натуре, второй раз я к нему не обращаюсь. Положим, актёр говорит до съёмки: "Я этот текст произносить не могу". Я ему верю. Он мой союзник, соратник, талантливый человек, наделённый чёткой интуицией. и он в образе чувствует его изнутри. Что ж, обязательно переделаю сцену, перепишу диалог, заменю, выброшу, вывернусь наизнанку, потому что речь не о капризах. Я актера-слуга абсолютный, но одновременный хозяин. Вот это-то сочетание и устраивает актеров, потому что они знают, для них будет сделано все. Я способен выразить неудовольствие оператору, Почему так долго ставит свет, задать выволочку второму режиссёру, но никогда не выговаривал ни одному актёру, даже если он мне не нравился. Я ведь его выбрал. Артист это самый хрупкий, нежный, тонкий инструмент режиссёра. Только взаимопонимание, забота, полное доверие. ПС. Сем и добивайтесь того, что вам нужно. ЭР e Если актёр сыграет вдруг что-то неожиданно, я это больше всего люблю. Иногда такое замечательно ложится в образ, в картину. ПС. Интересно, как скоро вы пришли к подобным установкам? ЭР. Сразу. Илиинский снимался в моей первой игровой ленте. ПС. У вас до этого был только опыт хроникёра. Вы что, интуитивно постигли тонкости работы с актёрами? ЭР. Игорь Владимирович помог мне почувствовать их. Никогда от актёра не слышал, а я так не хочу играть. Меня ни разу не обидел ни один артист. Конфликтов с ними не возникало. П.С. Тот же Ильинский признавался, что режиссёрской манерой вы напоминаете ему Якова Александровича Протазанова и Григория Васильевича Александрова. Вы учились у них, конечно. Не в смысле школы. Я знаю, что во ВГИке вы были в мастерской Григория Михайлочкозинцева, а тянулись к Сергею Михайлоччу Эйзенштейну. Э, Р. Козинцев открывал профессию, Эйзенштейн читал теорию кинорежиссуры, а дальше практика на студии. Пырьев ввёл в производство и во многое другое, определил мой жизненный путь. Знать, что меня три учителя. А ещё был итальянский неореализм. Он оказал невероятно сильное влияние. Мне нравились и картины Протазанова, фильмы Александрова казались зализанными, в них слишком много красивости. ПС. На съёмочной площадке вы Протазанова видеть не могли. ЭР. Я и Александрова не видел, хотя работали на одной студии. ПС. А вы ходите на съёмки к другим режиссёрам, чтобы посмотреть, как они снимают? Э, -эр, нет. А вы бывали? Если это не масштабный эпизод с большой массойкой, так там ничего и не увидишь. Очень долго можно ждать. Потом постановщик пошепчется о чём-то с артистом, потом снимут, потом ещё пошушукаются и снова снимут. Потратишь 6 часов, и уйдёшь ничего не поняв. ПС. Мне кажется, если бы вам в своё время представилась возможность попасть к Филине, вы не отказались бы. ЭР. ER. Конечно, но не уверен, понял ли бы я что-нибудь. ПС. А то, что вы сняли новую версию Беспреданницы, не связано с близостью вашей режиссёрской манеры к Протазановской. ЭР. ER. Несколько В конце 1982 года не давали делать "Мастера" и Маргариту Булгакову, дорогую Елену Сергеевну Разумовской, дракона Шварца, самоубийцу Эрдмана, тогда стал думать, что уже дальше. Всё же надо жить и снимать, потому что я режиссёр, и тут вспомнил про "Беспреданницу". То был шаг в сторону своеобразный зигзаг, Но картину эту я очень люблю. Мне пришлось пойти как бы на идеологический компромисс. Однако было интересно попробовать себя в новом жанре, в другом времени и на замечательной драматургии. Работал с большим увлечением. ПС. Что с несбывшимися вашими мечтаниями? Есть перспективы? Э, эр. Изменилось время, И что-то отмерло во мне самом. Самоубийцу я уже делать не хочу. Дракона снял Марк Захаров, а вот мастер и Маргарита. Вы знаете, с чертовщиной теперь как-то не хочется связываться, хотя Воланд — черт очень симпатичный, добрый к хорошим людям. П.С. Убирал. Существует мнение, что часто, стремясь к свежести решений в выборе актёров, конструировании мизансцен, в построениях более широкого плана, вы руководствуетесь принципом неожиданности. Ильинский когда-то отмечал, что такой ход от противного череват сложностями, которые вам не всегда удаётся преодолеть. Идёте ли вы на риск, если твёрдо не уверены в результат, только бы избежать банальности? Э-э, риска не боюсь. входит в профессию. А банальность, конечно, страшна, но воле неволей иногда впадаешь в неё, и это очень обидно. Всегда хочется найти то самое единственное решение, и потому надо долго не успокаиваться, что ли. Постановка картины для меня череда непрерывных сомнений и неуверенность. В конце съёмок как будто начинаешь что-то понимать. Когда приступаю к складыванию фильма и по много раз смотрю отснятые Придерживаясь одного критерия: если мне интересно, значит, получилось, а что не нравится, вон. ПС. Доверяете своему непосредственному зрительскому взгляду? ЭР. Да. ПС. Комедию социальную вы предпочитаете комедии развлекательной? ЭР. Мне развлекательную комедию делать скучно. Смотрю такие картины с удовольствием, если они умело сработаны, и тотчас забываю Тратить на такое годы жизни не хочу. В произведении искусства для меня обязательно активное вмешательство в жизнь, стремление её познать и эстетическая неординарность. Я убеждённый белитрист. Это слово приобрело ругательный оттенок, пусть. По-моему, ругали те, кто не умеет рассказать захватывающе. Мне же важно увлечь своей историей и чтобы было занимательно. Снимаю ли картину, веду ли передачу, пишу ли книгу, хочется, чтобы было интересно, естественно, искренно и понятно. Не терплю зауми. Комедии необходима лёгкость, но не легковесность. Когда у комедии тяжёлый поступь, это не смешно. П.С. Прежде вы публиковали прозу, пьесы для театра, написанные вдвоём с Брагинским. Теперь стихи в одиночку. Пишете стихи с молодого и до сих пор ЭР. Был большой перерыв. Снова начал в 50 лет. Это как наводнение, процесс необъяснимый. Ничего не могу с собой поделать. Стихии не пишутся, случаются, верно сказал поэт. Да, видимо, это выплеск из тенеков души.